Глава сорок первая. Вся правда о Скорпионе. Платон Евсеевич Долмацкий держал в руках сотовый телефон. — Ляв, пришло время исполнить то, о чем мы с тобой недавно говорили, — сказал он в трубку. — Возьми остальных и отправляйтесь в башню городской мэрии. Скоро вы там понадобитесь. Затем он убрал трубку под бархатную мантию и хмуро взглянул на вошедших. Тарас Стахеев хранил молчание. Тимофей в ужасе озирался по сторонам. "Добро пожаловать в галерею, молодёжь", мрачно произнёс Скорпион. "Серафим, а что ты здесь делаешь? И зачем привела с собой Тимофея?" Тимофей не мог оторвать взгляда от жутких инсталляций из всевозможных костей, покрывающих стены зала. Кости принадлежали людям, животным, ещё каким-то странным созданиям, которых Тимофей себе даже не представлял. Узоры, сложенные из костей, поднимались по стенам и продолжались на сводчатом потолке. Среди них висело закреплённое на крюках старинное оружие: мечи, кинжалы, копья и алебарды, дополняя зловещие костяные украшения. Тарас Стахеев неподвижно замер, опираясь на рукоять молота. Что я здесь делаю? Что ты здесь делаешь, папа? гневно крикнула в ответ Серафима. Что тут происходит вообще? Иногда всё оказывается куда сложнее, чем мы можем себе представить, уклончиво ответил Скорпион. Естественно, особенно когда ты постоянно лжёшь мне. Что вы из Белявской задумали? Почему Клим заперт в круге? «Вы хотите провести какой-то ритуал?» — догадался Тимофей, разглядывая пентаграмму с куклами. «Принести его в жертву!» Серафима потрясенно ахнула и в ужасе взглянула на Платона Евсеича. Старик продолжал хранить молчание, буравя ее пристальным взглядом. — Это правда? — воскликнула она. — Ты в самом деле задумал такое? — Господи, значит, и все остальное правда. Ты действительно приказал убить Кларису Звереву. — Да, — угасшим голосом подтвердил Долматский. — Все это правда. Но этого не может быть, — схватила из-за головы Серафима. — Немедленно отпусти Клима. Я не могу этого сделать. Ритуал нужно закончить любой ценой, и твой дружок подойдёт для этого как нельзя более, кстати. Нет, так нужно Серафима повысил голос Скорпион. Для блага всего нашего сообщества первородных. Да, я совершал ужасные вещи и буду совершать их. Мы столько лет хранили всё в тайне и не думали, что это когда-нибудь раскроется. Всё из-за любви к тебя и во имя нашего общего будущего. Всё, что говорили о королевском знадяхе правда, в ужасе прошептала Серафима, отказываясь поверить в услышанное. Вы ничем не лучше огненных волков. Возможно, девочка моя, устало произнёс Платон Евсеевич. Это прозвучит очень страшно, но я ничуть не раскаиваюсь в том, что уже сделал. Что значит несколько жизней для спасения тысяч и тысяч других людей? Совершив тогда, обрят мы выиграли 17 лет спокойной жизни. И теперь, когда всё начинается снова, я готов повторить то, что уже совершил, убив клима, времени остаётся всё меньше. «Этот мальчишка порядком раздражает меня». «А ты подумала о его маме? Подумала обо мне?» «Как-нибудь переживете», — отмахнулся Скорпион. «В твоей жизни будет еще много других парней. Конечно, если мы сумеем предотвратить возвращение огненного дракона. Но довольно болтать. Убирайтесь отсюда!» Не стоит вам видеть то, что здесь сейчас произойдет. — Я тебя ненавижу! — крикнула Серафима. — Как-нибудь это переживу. До сих пор мне удавалось все скрывать, но теперь, видимо, пришел час расплаты. Я представляю себе, какие чувства ты сейчас испытываешь, и не прошу твоего снисхождения. А мне лишь об одном, Серафима. Ты для меня высшее счастье всей моей жизни. Голос Скорпиона вдруг дрогнул. Но мы с тобой обсудим всё позже. А теперь убирайтесь. Он взмахнул рукой, и тёплая невидимая волна ударила в Тимофея и Серафима, сбив их с ног. Они отлетели к стене зала. Стахий едва сумел устоять, ухватившись за малат. А Платон Евсеевич обернулся к застывшему у столба Климу Полекотёнову. Вся из-за тебя, дрянной мальчишка. Вы все его в чём виноваты, вяло произнёс Клим. Всю жизнь лгали ей, лгали всем нам. И чего этим добились? Возможно, но теперь уже поздно каяться в сожальном. Если меня когда-нибудь ждёт наказание за мои грехи, да будет так, кивнул Скорпион. Но сейчас я сделаю всё от меня зависящее, что чтобы хоть немного отсрочить конец этого мира. Я создам круг силы, которого никто ещё не сотворял, и использую эту энергию, чтобы навсегда уничтожить огненного дракона и всех его последователей. Тимофей снова взглянул на пентаграмму, двенадцать кукол, рассаженных по порядку в соответствии с зодиакальным кругом. А вот и кукла Скорпиона, а перед ней он увидел тряпичного уродца в миниатюрном белом халате с длинными веревочными волосами. Белый халат? Так похоже и на докторский. Двери зала распахнулись, и порог переступил свиная голова. Тарас Тахеев лишь мельком взглянул на своего коллегу, а тот поднял руку — И вдруг силой дунул на свою ладонь, голову стахею окутало облако из белого порошка, закашлявшись, великан осел на пол и потерял сознание. Какого дьявола, злобно выдохнул Платон Евсеевич. Всё дальнейшее произошло в считанные секунды. Безформенное касматое пальто рухнуло на пол, рядом полетела маска свиной головы. У дверей теперь стоял стройный человек полностью за затя... ноты в чёрную кожу пришелец мгновенно метнул в далматского серебристого истелят скорпион вскинул обе руки защищаясь и истелят отлетел в сторону словно натолкнувшись на невидимую преграду в ту же секунду человек в чёрном быстро вскинул руку с зажатым в ней пистолетом и выпустил несколько пуль в скорпиона платон и всейч отбросило к мраморной колонне его чёрная мантия тут же обогрелась кровью сразу в нескольких местах ты Потрясённо прохрипел скорпион. Змеиносец медленно склонил голову, закрытую сплошной кожаной маской. "Нет!" истошно закричала Серафима, и отец поднял руку, и над ним в воздухе зазмились тонкие голубые молнии, но изображение скорпиона так и не появилось. Долмацкий быстро слабеел. Змеиносец шагнул к нему, снова поднимая пистолет, и Тимофей, сбросив Себе оцепенение швырнул в него огнём. Убийца отскочил назад и прокатился по полу, выронив пистолет. Серафима метнулась к ближайшей стене и сорвала с неё длинный старинный меч. Размахивая клинком, она бросилась к змеиносцу, не дав ему поднять оружие. Убийца выхватил из-за спины свой меч с серебряным клинком и ргнулся ей навстречу. Два меча со звоном ударились друг о друга. Серафима едва удержала свой клинок. Убийца оказался гораздо сильнее её. Змееносет принялся быстро наступать, наотмозжно нанося один удар за другим, а она едва успевала отбивать его атаки. Пятьясь назад, а убийца всё ближе подступал к её отцу. Тимафей уже нёсся к ним, когда Змееносец выбил меч из рук Серафима. Клинок Куваркаис взлетел к потолку, а девушка упала на спину. Теперь она была абсолютно беззащитна перед ним, и её лицо побелело от страха, но Змееносец не спешил нападать. Взмахнув своим клинком, он быстро направился к поверженному скорпиону. Тимофей понял, что Змееносец не нападает на кого попало. Его интересует лишь конкретная добыча, но Серафима уже снова схватила обранённый меч и кинулась на убийцу. Зивериев хорошо понимал, что в одиночку она ни за что не справится с таким опытным противником. Придётся вспомнить всё, чему его учил сенсей Канто. Тимофей сорвался с со стены ещё один мяч и бросился на переряд Зменосцу. Серафима рубанул мечом, но убийца проворно ушёл в сторону, вскинув ногу, а надбросил йок пентаграмме. Тимофей призвал огонь и обрушил пламя на спину Зменосца. Тот развернулся и снова ловко отскочил, словно предугадав действия зверева. Пламенный шар ушёл в темноту. Серебряный клинок крутанулся в воздухе и устремился к Тимофею. Видно ему удалось разозлить убийцу, но он хотя бы отвлёк его от Серафимы. Змееносец начал наносить удары один за другим. Теперь Тимофею пришлось отступать. Противник был очень силен. Меч Тимофея содрогался от каждого его удара так, что у Зверева уже болели пальцы. Самым сложным было удерживать рукоятку меча двумя руками, поэтому он не мог воспользоваться огнем. А Змееносец продолжал наступать на него, медленно оттесняя к раненому Далмацкому. Серафима налетела сбоку, попытавшись ударить Змеёвца мечом в спину, тот легко отразил её удар, затем ударил ногой, почти не глядя, Серафима с криком покатилась по каменному полу. Убийца снова двинулся на Тимофея, проворно и уверенно, опытными движениями нанося и парируя удары, делая ответные выпады. Димафей понял, что хоть Кантоя и успел научить его вполне сносно фехтовать, но этому типу он и в подмётки не годится. Руки уставали всё сильнее, движения становились всё более медленными. Серафима корчилась на полу. Димафей отвлёкся на неё всего на секунду, и его противник тут же этим воспользовался. Мощный сокрушительный удар заставил Тимофея отлететь назад и покатиться по полу. Меч вылетел из его рук. Зверь рухнул на пол рядом с Платоном Евсеевичем и застонал от боли. Змеиносец совершил мощный прыжок, приземлившись рядом с ним, и его нога обрушилась на грудь Зверя, вон намертво прижав того к полу. Убийца перехватил рукоять меча двумя руками и занёс оружие для удара. Ещё секунд и острио его кренка войдёт точно в горло Тимофею парень испугано закрыл глаза